Бобровый плач. Я на болотной тропе вечерней встретил бобра. Он заплакал в хлюп. Ручкой стопкрана торчала плачевно красной эмали передний зуб. Вставши на ласты, она морщись жалко у них чешуйчатые хвосты хлещет Усатейшая русалка, но пропусти, но пропусти. Метод нашли ревуные коварные. Стоит затронуть их за куток, выйдут и плачут пред экскаватором. Экскаваторщик на наутек. Выйдут семейкой и лапки сложат, и заслонят от мотора кровь. Ваша сила, а наши слезы. Рев на рев. В глазках старенького ребенка Слезы стоят на моем пути. Ты что, уличная колонка? Ну, пропусти, ну, пропусти. Может, рыдал, что вода уходит?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 Или же заводи и речишник Вышли дорогу не уступать, Вынесли плачущий образ причистый, Чтоб я опомнился супостат. Будьте бобры мои годы и долы, Не для печали, а для борьбы, Встречные плакальщики укора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 Но за спиной моей новый плакал, Непроходимый другой в слезах.